еще майская ночь какая ночь на всем какая нега благодарю родной полночный край из царства льдов из царства вьюг и снега как свеж и чист твой вылетает май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 И тешит взор. Они дрожат, Так деви новобрачны, И радостен, и чужд ее убор. Нет, никогда нежней и бестелесней Твой лик, он ночь, Не мог меня томить. Опять к тебе иду С невольной песней Невольный и последний, может быть, 1857 год.